Глава шестая. Чем опасны маневры? Армейские маневры шли четвертый день. Полк кавалергардии разбил свой лагерь неподалеку от озера. Белые суконные палатки рассеивали полуденное марево. Лошади свободно паслись тут же, лениво смахивая хвостами слепней. Офицеры лениво играли в карты под кронами огромных развесистых лип. Утром ожидалось прибытие начальства, и весь завтрашний день обещал быть насыщен смотрами, игрой в войну и утомительными маршами. Впрочем, род мистеру Глиничу, состоящему при штабе полка, это никак не грозило. Василий Федорович был молод, богат и знатен. Именно последние два обстоятельства и послужили тому, что состоящий на службе при штабе Глинич не имевший за спиной ни единого сколь-нибудь заслуживающего рассказа боя, имел на своем мундире шесть орденов. Всю военную кампанию Ротмистр провел вдалеке от сражений. Занимался обеспечением полка обмундированием и расквартированием, перемещаясь по тыловым резервным частям и штабам армии, разбросанной по тихим предместьям Европы. Тем не менее Василий Федорович считал себя боевым офицером. Полку его воспринимали с раздражительностью, как всегда бывает в среде воюющих людей при виде разодетого в гвардейский мундир щеголя. Щегольство в характере Глинича было возведено в самую, что ни на есть высшую степень, заслоняя собой все иные качества. Ротмистр придирчиво рассматривал себя в стоящем на походном столике зеркале. Белые панталоны туго обтягивали ноги, уходя в высокие, сияющие невероятным блеском ботфорты. Белый же колет с ярко-красными обшлагами и высоким воротом, шитый серебром, придавал его виду воинственность, которой Глинич так гордился. Он подкрутил ус и освежился одеколоном французской мануфактуры фолье. Устав полагал к колету ледунку с серебряным шитьем, офицерский шарф и тяжелый палаш. Василий Федорович вздохнул. Ехать при палаше и без каски было бы верхом глупости, но для каски день был слишком жарким. Он нехотя скинул калет. Черт бы побрал эти маневры. Выход нашелся через минуту. Ротмистер просунул руки в рукава красного двубортного вице-мундира и проворно застегнул пуговицы. Черный бархат воротника осмотрелся даже лучше. Он повязал на пояс шарф, и уже готов был выйти из палатки, когда в нее просунулась голова поручика Виляева. «Вы уезжаете, Василий Федорович?» Глинич нехотя оторвался от зеркала. «Да, мне нужно в Красное Село». Виляев вошел в палатку и потянул носом воздух. «Ого! Мне представляется, вы не за порохом и не за овцом. Он улыбнулся. «Вы правы, поручик!» — усмехнулся Глинич, натягивая перчатки. Мне необходимо посетить одну необъезженную кобылку. Правда, овса она не ест, все больше любит шампанское. Впрочем, вас не было с самого утра, тоже объезжали лошадь. Продолжал скабрезничать ротмистр. Виляев расстегнул калет и повесил его на спинку стула. — Вовсе нет, я был у ахтырцев. Они стоят за озером в Перелеске. Знаете ли вы, что третьего дня в Петербурге убит ротмистр Валевич? «Михаил?» — Глинич удивленно уставился на поручика. «Кажется, да. Вы были знакомы?» «Да», — мрачно пробормотал ротмистер. «Да, мы были знакомы. Давно». «Простите, поручик, мне пора». Глинич вышел, отвязал от кона вези коня, проверил подпругу и сел в седло. В голове не укладывалось. Он пустил Гнедова рысью, и вскоре палатки лагеря остались позади. Ехать было около семи верст, день перевалил за половину, и ротмистр съехал с дороги и поскакал полем. Валевич убит. В начале лета утонул Левин. Холодок пробежал по спине, и возникла неясная, терзающая душу тревога. Ротмистр дал шанкелей и пустил Гнедова в галоп С четверть часа он несся полем, обдуваемый теплым ветром, слившись с конем в одно целое и не думая ни о чем. Гнедой, не униженный ни хлыстом, ни шпорами, послушно нес его по балке, затем влетел на холм, где глинич слегка натянул поводье и пустил его шагом. — Молодец, молодец! — ласково потрепал рот мистер Холку. Тревога не унималась, непонятное ему кольцо смертей сжималось. Сначала Левин... Этот инженерный гений. Глинич всегда ему завидовал. Дмитрий знал такие вещи, от которых у обычного человека голова шла кругом. Мог держать в уме немыслимое количество цифр. Знал устройство каждой пушки, каждого ружья в армии, независимо от возраста, модели и производившей его мануфактуры. Любимец цесаревича. Это обстоятельство делало Левина в глазах ротмистра еще более неприятным. Хотя несколько лет назад они были все очень дружны. Теперь и Валевич. Если Левин утонул сам, то Валевича и вовсе убили. Веселый был дьявол. Тогда в крепости он один не пал духом и был весел даже в каменном мешке. Из размышлений ротмистра вывел одинокий всадник, показавшийся вдалеке. Глинич приложил ладонь к колбу, отсекая жесткий солнечный свет. Всадник шел галопом, пригнувшись к шее лошади и быстро приближался. Мундир драгунский. Полк ротмистр разглядеть еще не мог, глаза слезились от яркого света. Неужели еще что-то случилось? Драгун явно скакал к нему. Глинич развернул коня и ждал, когда всадник приблизится. Наконец он смог его рассмотреть. Зеленый с оранжевыми фалдами мундир. Стало быть, Псковский полк и палеты поручика. Странно, — подумал Глинич, — в маневрах псковские драгуны не участвуют. — Ротмистер Глинич? — спросил поручик. — С кем имею честь? — ответил ротмистер и только сейчас заметил ужасный шрам на лице драгуна, пересекающий всю щеку от подбородка до виска, разветвляющийся у самого глаза и криво пересекающий часть изуродованного лба. — Вам велено передать! — не стал отвечать поручик на вопрос и опустил руку в сидельную сумку. — Кто вы? — повторил свой вопрос Глинич и тут же увидел пистолетное дуло, направленное прямо на него. Оглушительно грохнул выстрел. Ротмистер увидел белое пороховое облако и почувствовал страшный удар в грудь. Он вылетел из седла и упал навзничь, гнедой шарахнулся в сторону, и удаляющийся звук его копыта глушительной дробью обжег лежащего на земле ротместра. Глинич перевернулся на спину и застонал. Пуля, очевидно, пробила легкое, было трудно дышать. Воздух со свистом проходил внутрь, и губы быстро покрылись розовой кровавой пеной. Поручик спешился и навис над ним. В его руке было томкнутое от ружья пехотный штык. «Кетву!» — отчего-то по-французски опять спросил Глинич. «Жсуитамор!» — одними губами проговорил драгун и добавил уже по-русски. «Тебе просили передать из мраморного дворца. Примечание! Кетву! Кто вы! Жсуитамор! Я твоя смерть! Конец примечания!» Штык уперся в горло глинича, и поручик медленно погрузил его в клокочущую плоть, пригвоздив тело ротмистра к земле.